Глава первая Мне дали два свободных дня, чтобы я успела собраться и попрощаться с родными. С мамой мы встретились, как и договаривались, в новом торговом центре. «Милая!» Матушка стояла около красиво оформленного фонтанчика и махала мне рукой. Я улыбнулась и поспешила навстречу родительницы. «Привет, мам!» Обняла ее покрепче, да так, что Галина Николаевна от неожиданности охнула. «Аглая, ты что, задушишь?» — рассмеялась она. «Что-то случилось?» Взяв меня за плечи и чуть отодвинув, заглянула в глаза. «Ничего непоправимого, мама», — покачала я головой. «Давай я тебе все расскажу за чашечкой горячего кофе», — предложила я, зная, что она не откажется. Мама подозрительно сощурилась, но промолчала и кивнула. «Ну, пойдем, попьем. И мы пошли. Рестораны и кафешки находились в другом конце огромного торгового комплекса. Нам пришлось пересечь половину первого этажа, чтобы добраться до эскалатора, потому что около лифта было не протолкнуться. Как на работе? спросила мама. Все хорошо? Да. А в душе вся съежилась. Признаваться в сумасбродности совершенного поступка не хотелось категорически. Я все еще не решила говорить ли правду или солгать. Моя мама из той породы людей, что, за словом, в карман не полезет и может устроить мне разнос по полной, не глядя на присутствие посторонних в помещении. Может, зря позвала ее в кафе, и стоило все рассказать дома? Мама переключилась с меня на себя и поделилась новостями о братьях и их детях, о последнем прочитанном ею романе про какую-то очередную попаданку в другой мир, где она участвовала в отборе невесты для принца-дракона, о соседке и ее новом ухажёре. «Мама!» — обратилась я к ней, когда принесли наш заказ. «Прошу тебя не кричать и не устраивать истерик. Если пообещаешь этого не делать, то я все тебе расскажу». Мама молчала, а потом как-то тяжело вздохнула и кивнула. «Не буду. Говори». И я все рассказала. И о контракте на месяц, и о месте пребывания. «Так...» набрав побольше воздуха и медленно выдохнув мама повторила так я следила за выражением ее лица и видела как сложно ей сдерживаться пообещай кое что в итоге спустя пять минут тишины выдала мама как только ты вернешься домой сразу же уволишься из своей армии и заживешь обычной жизнью и даже начнешь с кем нибудь встречаться На последнем слове мама все же не сдержалась и повысила голос. Люди начали оборачиваться и перешептываться. «Хорошо», — спокойно согласилась я, а матушка, уже собравшаяся продолжить меня убеждать, чуть не поперхнулась. «Я согласна». «Вот так просто?» — ошарашенно спросила она, сдувшись. «Да, мам», — кивнула я. Мы еще посидели, обсудили мою предстоящую командировку и куда потратим внушительную сумму, обозначенную в контракте. «Я предлагаю на эти деньги купить домик, где-нибудь поближе к морю», сказала я, и мама согласно кивнула. «Да, всегда хотела жить у синего-синего моря. Моя самая заветная мечта. После иномирного принца, конечно», добавила она, и мы весело рассмеялись. А дальше пришел черед активного шопинга. И мы проторчали в центре до позднего вечера. Я люблю это дело, несмотря на спокойный характер и рассудительность. Мир вещей и аксессуаров всегда казался мне таинственным и увлекательным. В нем можно было забыться и перезагрузиться. Быть собой, выбирать то, что по-настоящему тебе нравится. Возможно, что-то из этого я никогда не надену. Но ведь не это главное, не так ли? Ночевала я у мамы. Сначала все еще раз перемерили, покрутились перед зеркалом, даже обменялись некоторыми вещами. Затем гоняли чаи до трех утра и разговоры разговаривали. Было такое ощущение, что я уезжаю не на месяц, а на всю жизнь. Но мы обе старались не обращать внимания на чувство тоски и безысходности, витавшее по уютной кухне. Мам, решилась я, если что-то пойдет не так, не хочу это слушать. Тут же перебила она меня. «Что должно пойти не так? Написано же в контракте, ты будешь прикреплена к военной базе, куда враги не суются. Там лазарет, где лежат раненые». В общем, махнула она рукой. «Никаких если. Даже слушать не хочу». На мы разошлись по комнатам. Мне не спалось. Крутилась, вертелась, встала, включила настольную лампу и принялась писать письмо маме. Мне хотелось на всякий случай оставить ей небольшое сообщение. В итоге уснула я вполне успокоенная. А проснулась ближе к обеду. И все из-за аппетитных запахов, доносившихся из кухни. Битву с желудком проиграла практически мгновенно. Под звуки голодных рыков встала и пошаркала в ванную. «Доброе утро, доченька!» — улыбнулась мама, заметив меня на пороге кухни. «Давай, садись. Уже обед. Нужно плотно перекусить перед дорогой». Спорить не стала. Плюхнулась на стул и потянулась из загребущей рукой к горячим блинам. Пообедали, поговорили о маминой работе, о погоде на ближайшую неделю, обо всем на свете, стараясь не касаться темы моего скорого отъезда. У дверей такси мама обняла меня на прощание и шепнула: Береги себя. И всегда старайся поступать по совести, дочка. Люблю тебя, моя дорогая. И я тебя люблю, мамочка. «Все будет хорошо, поверь мне, и не переживай». Перелет на новое место работы прошел в полном комфорте. Меня встретили в аэропорту и с ветерком довезли до военной базы. Огороженная насыпным забором, база представляла собой смесь палаток и кирпичных одноэтажных, сильно вытянутых в длину домиков. Навстречу вышел высокий представительный мужчина в военной форме. «Аглая Сергеевна, рада приветствовать вас на нашей базе. Капитан Синицын». Представился он как положено, и я устало улыбнулась. «Добрый день, товарищ капитан. В этот раз мне выделили комнату в крыле, где жили только женщины. Я скинула сумку, взяла мыльные принадлежности, широкое полотенце и отправилась в душевую. Хотелось ополоснуться и отдохнуть с дороги. Рабочие будни начнутся только завтра. Обход больных с раннего утра, ознакомление с историями болезней и многое-многое другое». А сейчас у меня есть время, чтобы собраться с мыслями и настроиться на новое место.